Глава 19. Несмотря на наши намерения, я уже давно рассвело, когда наша цветастая коллекция транспорта была готова выехать. Я изо всех сил предал своё нетерпение, пока гражданские рассаживались. Последняя часть наших драгоценных запасов была приторочена к борту Химеры, уже и так украшенной внешними тюками, так что её противопехотные лазерные оружья стали бесполезными. Этой бар был готов отправить это место на встречу с золотым троном. Мост навели зарядов в каждое здание и парочку дополнительных прикрепили к остаткам боеприпасов, и парочку дополнительных прикрепили к остаткам боеприпасов вооружённой. И он намеревался уйти достаточно далеко перед тем, как передать ВАК сигнал на подрыв. Это последнее, отчитался он, подбегая к командной химере, где сидели мы с Юргеном и Пирсом и остатками его командного отделения. Обычно я бы последовал своей привычке и забрался бы на одну из саламандер, но я уже достаточно накатался в открытых машинах в этих погодных условиях. Они были заняты работой, предназначенной для них, выдвинуться вперёд и по флангам выискивая неприятные сюрпризы. Они были заняты этим с самого рассвета, периодически докладывая мне, что не было видно признаков зеленокожих, хотя я и не позволял этому фальшивому чувству безопасности убаюкать себя. После прибытия на Пёрлю я научился доверять своей паранойе гораздо больше, чем раньше. Да и кроме того, командный броневик будет точно в центре нашей импровизированной армии, и лучше всего защищённый. и не сказал Пирсу, почему я поменялся местами, отговариваясь с необходимостью следить за всеми неожиданностями, что с набором специального оборудования в виде ваксов и ауспексов на борту было значительно легче. Мысль, что я мог бы это сделать так же легко через вакс-бусину, глотая пыль на заднем сиденье нашего старого орочего костедробителя, похоже, не пришла ему в голову, и если я пришла, он не высказал её. «Отлично», — ответил я и последний раз окинул взглядом наши колонны сброда. Эта мешанина орочих и имперских машин, все нагружены дополнительными тюками, так что они заметно осели, была больше похожа на банду жителей Подулья, чем на военные соединения. Я уже был готов отдать сигналу вступать, когда знакомые шипения поршней и лязг распредвала предупредили меня о присутствии погрузчика. Я развернулся, увидел типичное весёлое помахивание Фелиции из кабины и в изымление вытрячивал глаза. «Император Земли!» – выговорил я. «Что ты сотворила с машиной?» Я же сказала, у меня была порыдея. Её слова охотливый голос эхом отразился в моей воксбусине. В протёном случае я бы не услышала ни слова от рёва двигателей заведённых машин. Одной из идей очевидно была установка вокс-передатчика. Вместо ракрытого противовеса она смонтировала туда большую металлическую ёмкость, полную прометия, опутанную проводами и трубками, ведущими куда-то во внутренности машины. С таким запасом топлива на борту она была способна достигнуть побережьей без дозаправок, хотя она явно использовала его и для других целей. Тяжелый огнемёт был укреплен на носу часового. Его воспламенители мягко шипели, истучая в воздух слабый характерный запах горения. Космос её побери. Как она собиралась им пользоваться, я понятия не имел. С учётом того, что органы управления, использовавшиеся для контроля вооружения сейчас, были задействованы для управления манипуляторами. Уже позже, когда я увидел, как она с удовольствием ворвалась в середину патруля теленокожих, я понял, что она на скорую руку сделала спусковой механизм, который управляла при помощи своего хвоста. Очень находчиво, сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал максимально нейтрально. Фелиц основал усмехнулась и залезла подальше, разыскивая своих ремесленников, которые наконец присвоили один из новоприбувших грузовиков и набили его своим набором инструментов и запчастей, основательно пополнив его на складе. Я повернулся к пирсу. Мы тоже можем выдвигаться. Патруль 2, произнёс голос в моём ухе. Контакты юго-восточный сектор быстро приближаются. Одна из команд Саламандр сделала то, для чего и была предназначена. Пирс потемнел. "Быстро они появились", сказал он. Я кивнул. Во рту у меня пересохло не только от жары и воня горящего Прометея, распространяемой нашими машинами, также как телесный запах Юргена. Похоже, начал сбываться наш самый пессимистичный прогноз реакции орков на резню, которую мы устроили их разведывательному патрулю. Я быстро забрался в полутёмные внутренности химеры, причём какой-то уголок моего мозга оказался в состоянии порадоваться внезапно наступившей прохладе и занял место возле перотралоу спекса. Вы можете дать оценку их численности? спросил я. Мужчина, если я правильно помню, его звали Урилли, покачал головой. Они ещё вне зоны видимости. Пояснил он и указал на пятнышко почти на краю экрана, утешительно помеченное имперским символом. «Это Патруль-2!» «Это Каин!» Передал я, вмешиваясь в обычное подтверждение Марко невходящего сообщения. «У вас есть визуальный контакт?» «Нет, сэр!» Командовавший четырьмя скаутами, Капрал ответил немедленно, без сомнения удивленный моим вмешательством и надеющийся произвести хорошее впечатление. «Всё, что мы можем до сих пор разобрать, это пыль, которую они поднимают». Потом возникла пауза, в течение которой я смог ясно представить его, пытающегося что-то рассмотреть через свой ампливизор. Сейчас всё то же самое. Сообщите нам, как только у вас будет подтверждение, сказал я. Я повернулся к пирсу и Тайберу. Время принимать решение: остаться и надеяться, что мы сможем удержать наши позиции, или отступить и рискнуть столкнуться с ними на открытой местности, если они последуют за нами. Отступить, сказал пирс. Он указал на экран успекца. «Они доберутся сюда по меньшей мере через двадцать минут!» Тайбер кивнул, соглашаясь. «Мы всё равно собирались взорвать это место. Отступаем к горной гряде, пока у нас ещё достаточно времени. Несмотря на наш состав?» Спросил я. Я не сомневался, что наши воинские подразделения смогут это сделать, но сможет ли толпа гражданских так быстро собраться — вопрос более чем спорный. Однако он был вполне риторическим и должен был показать мою заботу о беженцах. Я не собирался сидеть здесь, дожидаясь прибытия злинокожих, И если часть беженцев останется здесь, послужив для остальных живым щитом, то я смог бы жить дальше с этим. Итак, я кивнул, как бы осознавая, какое трудное решение приходится принимать. На самом деле не то, чтобы у нас был выбор, не так ли? Вперёд. К моему удивлению, отступление от склада прошло на удивление хорошо, по крайней мере, сначала. Гражданские не смогли отойти от наших армейских подразделений, несмотря на то, что продвигались в основном на ораческом транспорте, и хотя караван несколько растянулся, Наши химеры смогли сохранить контроль над днём. Больше всего меня беспокоили узкие главные ворота, единственный путь обогнуть весь караван по обочине. Но равнина была по-прежнему чистой, и облаку пыли потребовалось бы ещё минут 10. "Есть контакт", сказал мне Арильди вскоре после того, как мы тронулись в путь. "Одно транспортное средство среднего размера. На таком расстоянии пока не могу сказать больше". "Это уже неплохо", ответил я ему, пытаясь скрыть моё облегчение. Независимо от того, чем оно было, оно не казалось такой уж большой угрозой. Мгновение спустя на связь вышла команда с Ламандрой, подтверждая его оценку. «Она имперская!» — сказал мне Капрал. «Один Лемон Русс!» Он на мгновение замолчал, потом его голос зазвучал снова. «И похоже, он привёл за собой целый конвой. Позади него есть ещё одно облако пыли, растянувшееся на несколько километров. Продеревили их лидера!» Клинился сквозь треск новый голос, авторитетный и, несомненно, женский. «У нас над задницей висят зелёные. Кем бы вы ни были, у вас должна быть серьёзная огневая мощь, иначе они нас поджарят!» «Это комиссар Кайн», — ответил я, пытаясь скрыть дрожь неловкости в своём голосе. «Идентифицируйте себя, пожалуйста». Намёк на формальность должен был слегка их обнадёжить, да и не было никакого смысла быть грубым. «Я всегда считал, что если показать людям, что ты их уважаешь, то от них можно добиться куда большего». А если это не поможет, их всегда можно расстрелять. «Сержант Вивика Сатин, 57-й бронированный. Точнее мы, всё, что от него осталось, насколько я знаю». По факту, несколько выживших из полка всплыли позже, они партизанили на юге континента. Сатин и её экипаж устремились на север, после того, как были разделены с полком во время почти полного его уничтожения в начале налета орков. «У нас кончились те боеприпасы. Мы собирались их пополнить на Альфа-7 вчера, но оказалось, что там вокруг полно зеленокожих». Я взглянул на Тайбера, вспомнив, что это был именно тот склад, к которому он предлагал ехать, но удержался от высказывания: "А я вам говорил. С тех пор мы удираем", продолжила Сатин. "Я думала, что мы их стряхнули, но они нашли наш след с одного взгляда". "Одогните склад", передал я, "надеюсь, что зеленокожие не прослушивают наши каналы". "Рандеву на Грябнегаре". "Вы разве не слышали?", ответила она с некоторой резкостью, которую я мог отнести на счёт её нервного напряжения. Я обычно вот для Испании вежливо отношусь относительно пределов полномочий комиссара. Мы абсолютно пусты. Если мы не перезарядимся, то сможем только покрыть их матом. Они примерно в 10 минутах за вами, указал я, взглянув на рельеф для подтверждения моей оценки. Тот кивнул. Если вы не сможете так быстро пополнить боеприпасы, то потом это место превратится в смертельную ловушку. Я не стал обстоятельно объяснять, какие меры мы приняли, чтобы не дать попасть нашему вооружению в руки орков, на тот случай, если наши каналы связи были небезопасны. Сатин, похоже, была достаточно умна, чтобы понять, в чём дело. «Подтверждаю», — сказала она. Я вновь перенёс своё внимание на Урильи и рассыпь светящихся точек на экране его успехса. Что-то мне там показалось слегка неправильным, хотя я сразу не смог сказать, что. Через мгновение пришло осознание, и я указал на одну из точек. «А почему она перемещается не в ту сторону?» спросил я. Что бы это ни было, оно было быстрым и маневренным, прокладывая себе путь через наш караван с непревждённостью и скоростью, которая исключала большую часть наших транспортных средств. Я заключил, что это мог быть только часовой, и мгновение спустя мой вывод подтвердил весёлый оклик по воксо. Не беспокойтесь, Кафас, я обо всём позабочусь. С этого момента в повествовании Кайна и Фелицы обращаются друг к другу по именам, из этого мы можем сделать вывод, что они провели некоторое время вместе, Хотя я не удосужился об этом написать. С другой стороны, один император знает, как ему удалось найти на это время. Позаботитесь о чём? спросил я, зная, боясь ответа. Как всегда, голос Фелицы источал тот самый оптимизм, который я начал ассоциировать со с ней. У меня достаточно времени, чтобы войти и выйти со склада боеприпасов, уверила меня она. Ну, мы же не упаковывали снаряды не так ли? Вернитесь к построению. Сказал я так авторитетно, как только мог, убедившись предварительно, что все остальные были отключены от диалога. «Я не мог рисковать, чтобы этот прямой вызов моему лидерству был замечен кем-то ещё». Фелиция рассмеялась. «Эта идея так и сделаю. Как только загружу снаряды в танк-леди. А боеприпасов для её болтеров и батареи для лазерных пушек мы и так набрали достаточно». Отметка, вышедшая из подчинения, была уже на хорошем расстоянии от остального конвоя и была ближе к строениям, чем к безопасному хребту. «Я просчитал время». Если всё будет неизменно, то мы должны было добраться до склада одновременно с удирающим танком и вдвоём добраться до безопасного места. Я надеялся. У нас не было ничего, чтобы поддержать их огнём с такого расстояния, и мне оставалось только мечтать об одном или двух сотрясателях, а лучше Василиск, который мог бы сделать ту же самую работу и при этом не отставать от нас. "Подтвердите", сказал я, склоняясь перед ней с брёжностью. Раз не было никакого способа отговорить её, можно было бы сделать вид, что я санкционировал её действия. Это одна из проблем с гражданскими. Они продолжают иметь собственные идеи вместо того, чтобы делать то, что им говорят. Я переключился на другой канал. "Тайбер", сказал я. "Отложите взрыв до приказа". "Да, сэр". Его голос звучал слегка сдачно, но воинская дисциплина брала верх. На заднем фоне я услышал рычание Химеры, на которой теперь ехала команда Браво, и ветер завывающе в микрофоне его комбусин не подсказывал мне, что он ехал в уснув голову в лёк. Там что-то случилось? Феликс зачем-то возвращается, сказал я, уверенный, что он знал свою сестру достаточно хорошо, чтобы додумать остальное. "Вижу", ответил он монотонным тоном, который показал мне, что я был прав. "Какого дальнейшие приказы? Горопируем с нагорном хребте", сказал я. "Как мы и планировали". Я взглянул на Пирса, тот кивнул. "Если зеленокожие обойдут строение, то мы будем иметь преимущество высоты. Будучи так перегруженные, мы не могли себе позволить гонку преследования, нас бы перебили одного за другим". Нам оставалось только встать и сражаться, а в этом случае я хотел заполучить весь хребет». «Подтверждаю». На линии воцарилась мёртвая тишина. Я посмотрел на экраны Успекса. Феолиция только что добралась до строений, танк тоже был почти там. Два наших разведчика двигались в нашу сторону, отлично настроенные двигатели «Саламандр» позволяли им оставаться вне зоны действия оружия орков, в то время как они двигались вокруг зеленокожих по широкой дуге, пытаясь визуально установить их состав. Я задержал дыхание». Первые отметки приближающегося вражеского формирования появились на краю экрана Арилли, отразившись в маленьких круглых очках, которые он обычно носил. Дело обещает быть трудным. Притопредел я всех. Я на месте, заверила меня Филиция. Я сложила возле ворот два поддона с боеприпасами для их главного орудия, Сатин. Их можно вам загрузить. Нет, категорически ответила командир танка. Но мы можем занести их снаружи. Только потребуется несколько минут, чтобы снарядиться. Неплохо. Сказала весело, как всегда Фелице. Я понес со второй поддан на подъемнике. Что если я правильно помнил, должно позволить им полностью пополнить боезапас и иметь еще немного прозапас. У вас есть несколько минут, предупредил я. Разведчик 2. Вмёшался наш скаут, отлично подчёркивая мысль. Подтверждаем восемь грузовиков Форка и 12 багги. Они идут на полном ходу. Сколько пехоты? Спросил я. Если каждый из грузовиков был полностью загружен, то мы могли столкнуться более чем с сотней зеленокожих. Даже с нашим преимуществом высоты нас бы сбили с наших позиций. Несколько дёжин, в основном маленькие, подтвердил скаут с некоторым замешательством в голосе. Грузовики по большей части пустые. Они приехали сюда грабить, сказал я, и внезапно все части картинки встали на место. Потрошая южный склад, они, видимо, обнаружили расположение этого и отправили скаутов с тяжёлым транспортом, чтобы захватить его. Пересечение с статиной было просто неудачным совпадением, но и не тешил себя иллюзией, что перспектива боя не разожгла их врождённую кровожадность. Наши водители остановились, и я поднял ампревизор, намереваясь оценить всё непосредственно. Поглядим оттуда, согласился Пирс, опуская десантный трап. Я вылетел наружу, Юрген был у меня за плечом, как обычно, и поднял видеоустройство.